Глава 2. Алексею Кронину повезло. Оказалось, что он заболел не комплексной, а самой обычной таолихорадкой. Через два дня после начала лечения он был совершенно здоров, и поскольку людей не хватало, его сразу же направили на центральную базу. Прибыв туда и не застав в общежитии Ивана, Алексей отправился на доклад к Снегину. Начальник летной галактической службы сидел за большим полукруглым столом, похожим на пульт управления компьютера высокого класса. Не повышая голоса, Всеволод распекал кого-то по видеофону за неполадки на шестом причале. Он приветственно помахал Кронину рукой и жестом указал на свободное кресло. Выслушав ответную реплику невидимого Алексею собеседника Снегин холодно посоветовал ему забыть о карантине и держать причалы в состоянии постоянной готовности. Потом предупредил – что с завтрашнего дня его онегина обязанности будет временно выполнять Ринчин Майя и выключил видеофон Выздоровел карантин тебе на пользу Спасибо на добром слове Ищешь Ивана Не ищи он на задании На задании с кем С оттенком ревности спросил Алексей С кем переспросил Онегин Косясь на лампочку вызова полон «Вот что, Алексей, заходи ко мне в номер часов семь. Я тебе все объясню. А сейчас сам видишь, некогда». Конечно, выйдя от Снегина, Кронин попытался сам выяснить, на каком задании находится Лобов. Но к его удивлению оказалось, что этого никто не знает. Правда, некоторые из его собеседников, уверявшие, что ничего не знают о местонахождении командира Торнадо, как-то неопределенно улыбались. явно чувствуя себя неловко. Кронин взял это странное обстоятельство на заметку. В назначенное время он вошел в номер Снегина и увидел, что тот собирает свой дорожный саквояж. «Собираешься в турпоход?» — спросил Алексей, усаживаясь в кресло. «Собираюсь», — вздохнул Снегин, распрямил спину и пожаловался. «Черт его знает, как много лишних вещей приходится возить с собой», когда-то не член экипажа, а пассажир. Куда же ты собрался, если не секрет? Севалет скинул на него синие глаза. А вот и секрет. Кронин шутливо схватился за голову. Не узнаю я старой доброй стигма базы, с тоской в голосе проговорил он. Все тут говорят намеками, чего-то не договаривают, таинственно улыбаются и играют в секреты. «Может быть, ты все-таки сжалишься надо мной, Всеволод, и расскажешь, что тут со всеми вами творится?» Снегин кивнул. «Расскажу. Но разговор действительно должен быть строго секретным». «Шутишь?» «Нисколько». Алексей некоторое время недоверчиво смотрел на него. «Стало быть», — заговорил он в своей флегматичной манере, — «если Клим или, к примеру, Лена начнут меня спрашивать, После разговора с тобой то я должен буду врать или отмалчиваться? — Вот именно. — Прости, Всеволод, но ты в своем уме? Или это лихорадка та дает такие необычные осложнения? Снегин нахмурился. — Если ты не умеешь хранить тайны, наш разговор просто не состоится. — Да что в конце концов случилось? — встревожился инженер. — Ты знаешь, я человек дисциплинированный. Если уж надо молчать, я буду молчать. Снегин сел напротив Кронина на диван. Тогда слушай. И Всеволод коротко посвятил его в долийские события последних дней. Когда он сообщил о похищении Хаасина, добродушное лицо Алексея посуровило, губы плотно сжались. Какая мерзость и какая глупость. Я не думал, что долийцы способны на такое. «Этого никто не предполагал», — согласился Снегин. Кронин задумался. Вдруг лицо его оживилось, он вскинул голову и спросил. «Насколько я знаю Ивана, он отправился в Дальгей выручать Хаасина. Угадал?» «Почти. Отправится». Оживление на лице инженера сменилось озабоченностью. «Но что он сможет сделать один, в чужом инопланетном городе?» «Это же чистая авантюра, Всеволод!» Глаза Снегина стали похожими на льдинки. «А ты предлагаешь послать туда целую армию?» «И развязать межпланетную войну?» — жестко спросил он. Кронин смущенно развел руками. «Я инженер, а не социолог. Я не могу предложить ничего радикального. Но согласись один, гангстером Это же самоубийство!» Взгляд Снегина потеплел. «Успокойся, Иван там будет не один. Операция разработана очень тщательно, и почти все варианты, проигранные на компьютере, сулят благоприятный исход. Хотя риск, конечно, есть и немалый». Он помолчал, затем пояснил. «Иван отправится в Дальгей нелегально, под видом долийца». Кронин покачал головой. «Не совсем понимаю». «Это и в самом деле непросто», — согласился Снегин, и не без гордости поведал, как они долго и безуспешно ломали голову над планом вызволения Хаасина, пока кто-то не предложил обратиться за помощью к историкам. Те затребовали все детали далийской обстановки и обратили внимание, что еще полгода назад, когда обстановка в Дальгее стала вызывать некоторую тревогу, комитет межпланетных отношений предложил подстраховаться». Взять под контроль какую-нибудь далийскую торговую фирму. Тогда это предложение вызвало много споров и было утверждено Всемирным Советом лишь после того, как группа неизвестных, враждебно настроенных к землянам, устроила взрыв в консульском здании, лишь по случайности обошедшейся без человеческих жертв. Выбор пал на небольшую, но авторитетную фирму «Нун», расположенную на Стигме, соседней с далее планете. Экспортируя на Землю ценнейший супервитаминный концентрат Кангалис, фирма Нун в обмен получала с Земли строительный нитрит, пользовавшийся огромным спросом в дальгее. Тем более, что сами долицы не могли его производить даже в перспективе. Поэтому фирма Нун была на особом положении, и с ней заигрывали многие влиятельные лица и целые организации. Выяснив, что фирма Нун фактически находится под контролем стигмийской базы, И согласно на все, лишь бы не терять сверхприбыли, связанных с поставками нитрида, историки предложили направить в вдальгие разведчика под видом долица, полномочного представителя этой фирмы. Значит, Иван-разведчик? Рыцарь плаща и кинжала? Кронин тихонько рассмеялся. После того, как он выслушал подробный рассказ Всеволода о предстоящей операции, его настроение заметно улучшилось. Интересно. переодевание, погони и смертельные схватки на самом краю крыши двухкилометрового небоскреба. Снегин смотрел на инженера с некоторым неудовольствием. «Ты плохо представляешь себе существо профессии разведчика. Нам вместе с историками пришлось немало потрудиться, чтобы ее воссоздать и как-то согласовать с нормами нашей морали и этики». Снегин вяло провел рукой по лицу. Алексей внезапно почувствовал, как тот устал за последние, видно, очень суматошные дни. «Может быть, Ивану и придется вступить в драку или удирать на первой попавшейся машине», – продолжал Снегин. «Но главная ставка в нашей операции совсем иная – деньги. Тебе трудно представить, насколько эти жалкие бумажки всесильны в Далийском мире. Мы попытаемся выкупить Тура Хасина. «И ты думаешь, гангстеры его продадут?» с сомнением спросил инженер. «Землянам ни в коем случае. Гангстеры хорошо представляют, что дружба долицев с нами несет им медленную, но верную смерть, и поэтому ненавидят нас. Но представителю фирмы Нун, да еще за кругленькую сумму, продадут обязательно». Кронин понимающе кивнул. А ты порядком поднатарел в этих делах, Всеволод. Просто молодец. Стараюсь, усмехнулся Снегин. Знаешь, что самое интересное? Откуда мне знать? Иван успешно прошел дебри самых хитроумных испытаний и намного опередил по баллам всех конкурентов. Члены конкурсной комиссии были просто ошарашены. Да и я, признаться, хоть и знаю Ивана, был порядком удивлен. Иван есть Иван, рассеянно проговорил Кронин. Он остановил на Онегине умный, чуть лукавый взгляд. «Ну а какая роль в этой операции отводится мне?» «Почему ты решил, что тебе отводится какая-то роль?» «Отводится», — уверенно ответил Алексей. «Ты человек деловой, Всеволод. С какой стати ты стал бы со мной откровенничать?» «В проницательности тебе не откажешь», — одобрительно заметил Снегин. «В логике, Всеволод, в логике!» Флегматично поправил Кронин. «Надеюсь, ты мне подобрал что-нибудь по инженерному профилю. Вывести из строя охранную систему, соорудить из подручных материалов гамма-пушку или гравитостанцию, скрыть хитроумный сейф, наконец». Снегин отрицательно покачал головой. «Нет, Алексей, тебе предлагается роль, вовсе не связанная с инженерным профилем». «Предупреждаю сразу». Устраивать эти, ну как их, дворцовые перевороты и руководить экспроприациями я не умею. И не надо. Все будет проще и опаснее.